Щекочущая капелька пота сбежала по виску. Китиара сердито взмахнула перчаткой и стряхнула ее на землю. За спиной тихонько заскулил дракон. Странный звук. Раньше Китиара никогда не слышала от Скаи ничего подобного. Непонятным образом этот жалобный всхлип подорвал ее решимость, и рука, державшая талисман, слегка задрожала. «Они питаются страхом», — подсказал ей Сот. «Держи алмаз повыше. Пусть стражи увидит его блеск в твоих глазах». «Покажи ему, что ты боишься его». Эти слова зазвенели в ушах Китиары, и она крепче сжала черный бриллиант. Высоко подняв его над головой, Китиара вступила в Шайканову рощу. Непроглядный мрак окружил ее столь внезапно, что в первый момент ей показалось, будто она ослепла. Лишь оранжевое мерцание мертвых глаз сотов в темных провалах похожего на череп лица помогло ей взять себя в руки. Собрав все свое мужество, Китиара заставила себя остаться на месте и дождаться, пока пройдет парализующий страх. Только теперь она впервые заметила свет, излучаемый талисманом. Этот свет не был похож ни на какой другой. Ничего подобного Китиаре прежде видеть не приходилось. Он не рассеивал тьму, а лишь позволял Повелительнице Драконов отличать обитателей тьмы от самого мрака. Благодаря этому странному свету, Китиара рассмотрела толстые стволы и едва заметную тропинку, которая начиналась прямо у нее под ногами. Словно ночная река, она убегала вперед и терялась между деревьями, и у Китиары появилось нереальное ощущение, будто она плывет вместе с ней над землей, вперед и вперед, в темную глубчаще. Поглядев вниз, Китиара увидела, что ее ноги сами собой шагают по этой тропинке, и с ужасом осознала, что роща, сначала не пожелав впустить ее, теперь заманивает все глубже. В панике Китиара попыталась вернуть контроль над собственным телом. В конце концов, ей это удалось, хотя в таком жутком месте почувствовать себя в чем-то до конца уверенным было сложно. Как бы там ни было, но она замерла. Китиара стояла в густом чернильном мраке, который, казалось, куда-то тек вокруг нее, и вздрагивала. Над головой, несмотря на полное безветрие, негромко поскрипывали сучья, словно хихикая над чем-то, что представляло им смешным. Волна страха с новой силой окатила ее. Невидимые листья коснулись лица, и Китиара взмахнула свободной рукой, отгоняя их прочь, но тут же остановила себя. Прикосновение было холодным, но не враждебным, и напоминало не то вежливый, не то почтительный жест. Китиара приободрилась, судя по всему, ее признали за свою. Одновременно с этой мыслью к ней вернулось самообладание. Приподняв камень повыше, она заставила себя взглянуть на тропу. Тропа была недвижима. Течение ее было просто иллюзией, порожденной страхом. Китиара мрачно улыбнулась. Двигались сами деревья. Это они отступали в сторону, давая ей дорогу. Уверенность ее росла. Твердым шагом Китиара двинулась по тропе и даже победоносно обернулась через плечо на сота, который ступал за ней следом. Бессмертный рыцарь, впрочем, не обращал на нее внимания. «Должно быть, беседует с кем-то из мира духов», с кривой улыбкой успела подумать Китиара и тут же взвизгнула от ужаса. Что-то крепко схватило ее за лодыжку Пронизывающий холод, от которого заныли кости, начал подниматься вверх по ноге, и Китиара почувствовала, как кровь ее заледенела в жилах. Острая боль заставила Китиару преодолеть страх и посмотреть вниз на то, что могло держать ее. Это была рука. Вылезшая из-под земли мертвенно-бледная рука охватила костлявыми пальцами ее водышку. Чувствуя, как холодеет все тело, Китиара поняла, что рука высасывает из нее саму жизнь. Между тем, нога ее стала медленно погружаться во влажную землю. Ужас ослепил Китиару, и она, пытаясь освободиться, пнула чудовищную руку свободной ногой. Ей это не удалось, а из-под земли тем временем вылезла вторая рука и словно железным обручем сдавила вторую лодыжку, причем обе руки оказались левыми. Китиара испустила воплю ужаса, неловко дернулась и, потеряв равновесие, упала ничком на тропу. «Не урани талисман!» — донесся до нее безжизненный голос Сота. «Не то они утащат тебя под землю!» Китиара крепко сжала в руке черный алмаз, одновременно прилагая отчаянные усилия, чтобы высвободиться из крепкой хватки мертвых рук, которые медленно, но неотвратимо затягивали ее под землю, принуждая разделить с ними их могилу. «Вот они какие, стражи!» — вспыхнула в мозгу Китиара одинокая мысль. «Помоги же мне!» — воскликнула она, в ужасе ища глазами Сота. «Не могу!» — мрачно отозвался рыцарь смерти. «Моя магия здесь бессильна. Только твоя воля спасет тебя, Китиара. Воля и алмаз!» Несколько мгновений повелительница драконов лежала неподвижно, содрогаясь от тошнотворного страха и мертвящего холода рук. Потом в душе ее пробудился гнев. «Как он смеет так обращаться со мной?» — подумала она, снова поймав на себе взгляд на оранжевых глаз. Очевидно, ее мучения доставляли соту удовольствия. Гнев помог ей справиться с ужасом и забыть о могильном холоде. Китиара сосредоточилась и сразу поняла, что ей следует делать. Она поднялась на ноги, а потом, действуя осторожно и внимательно, наклонилась и прижала черный бриллиант к одной из бледных рук. Из глубины земли изверглось сдавленное проклятие. Рука, которую едва покрывала полуразложившаяся плоть, отпустила свою жертву, скрючилась и исчезла в побуревшей гнилой листве, плотно устилавшей тропу. Столь же успешно Китиара повторила операцию над второй рукой. Почувствовав себя свободной, Китиара перевела дух и огляделась по сторонам, после чего подняла талисман над головой. «Видите вы это? Порождение могилы, ожившие мертвецы!» пронзительно воскликнула она. «Вам не остановить меня! Я пройду! Слышите? Пройду!» Никто не ответил ей. Даже ветви над ее головой перестали поскрипывать и шуршать, замерев безвольно и неподвижно. Китиара подождала еще немного, но вскоре так ничего не услышав, снова двинулась по тропе в полголоса, проклиная Рейслина. Сот следовал за ней. «Ты снова заслужила мое восхищение, Китиара», сказал он ей в спину. Та не ответила. Гнев ее прошел, и она чувствовала теперь лишь сосущую пустоту в груди, которая постепенно снова заполнялась страхом. Китяра не была сейчас настолько уверена в себе, чтобы решиться заговорить. Сосредоточившисься цело на тропе под ногами, она упорно двигалась вперед. По сторонам тропы, в жирной влажной земле, среди прелой листвы, корчились и копошились бледные пальцы и тонкие мертвые руки, жаждущие прикоснуться к столь ненавистной им живой человеческой плоти. Из мрака между деревьями пялились пустыми глазницами призрачные лица. Здесь и там мелькали черные бесформенные тени, оставляя в сыром холодном воздухе запах тления и смерти. Но рука, в перчатке сжимавшая черный алмаз, больше ни разу не дрогнула, и мертвые пальцы, покрытые полуразложившейся плотью, не тронули Китиару. Напрасно разевали свои пасти бледные призраки, жаждавшие горячей крови. Огромные деревья по-прежнему расступались перед Китиарой, а их ветви поспешно поднимались при ее приближении. В конце тропы стоял Рейслин. «Мне следовало бы убить тебя, проклятый ублюдок!» Прошипела Китиара непослушными губами и схватилась за рукоять меча. «Я тоже рад видеть тебя, сестренка!» С нескрываемой издевкой отозвался маг. За два прошедших года это была первая встреча брата и сестры. Теперь, когда ветви листва Шайкановой рощи не заслоняли больше серебристого света Солинари, Китиара смогла хорошо рассмотреть мага. Он был одет в длинный плащ из тончайшего черного бархата, который, свисая с его слегка сутулых плеч, не спадал красивыми складками почти до самой земли. По краю капюшона, покрывавшего его голову, серебряной нитью были вышиты руны, а в тени под капюшоном виднелись горящие золотистым огнем глаза. Самая большая руна, руна песочных часов, блестела под лунным светом в самом центре капюшона. На отворотах широких рукавов плаща тоже серебрились руны. Опирался Рейстлин на магический посох с кристаллом, который мог по его команде то вспыхивать, то гаснуть. Сейчас он, стиснутый в золотой драконьей лапе, был холоден и темен. «Мне следовало бы убить тебя», — снова повторила Китяра, и, не успев осознать, что же она делает, бросила взгляд на рыцаря смерти, который как раз показался из тьмы рощи. Этот взгляд, хоть и неоткровенно повелительный, все же был сродни дерзкому вызову. Рейстлин улыбнулся. Его улыбку редко кому доводилось видеть, вот и теперь большей частью она осталась не видна, поглощенная тенью капюшона. «Сот», — повернулся он, чтобы приветствовать нежданного гостя. Китиара молча кусала губы, пока странные глаза Рейстина, глаза со зрачками в форме песочных часов с тонкой талией, разглядывали доспехи бессмертного рыцаря. На них все еще можно было различить эмблемы сломнийских рыцарей, розу, зимородка и меч, но при этом они были оплавлены и покрыты побежавостью, словно доспехи очень долго калили на огне. «Рыцарь черной розы», — продолжал Рейстин. Погибший в пламени катаклизма незадолго до того, как проклятие оскорбленные им эльфийки вернуло его в этот мир для существования еще более горького и прискорбного, чем в бездне. «Такова вкратце моя история», — Сот не двинулся с места. «А ты, по-видимому, и есть рейслин, предсказанный властелин настоящего и будущего». Оба, совершенно позабыв о Китиаре, в упор рассматривали друг друга. Она же, почувствовав, что между магом и рыцарем идет безмолвное, но нешуточное состязание, мгновенно позабыла о своем гневе и его дыхание, выжидая, чем же кончится молчаливый поединок. «Твоя магия сильна», — сказал, наконец, Рейслин, и в ветвях рощи, слегка качнув черные складки плаща мага, впервые прошелестел легкий ветерок. «Да», — кивнул Сот, — «я могу убить одним лишь словом. Я могу метнуть огненный шар в моих врагов. Я повелеваю дюжины воинов-скелетов, которые способны умершвлять прикосновением». «Я могу воздвигнуть ледяную стену, чтобы защитить тех, кто мне служит. Мои глаза видят невидимые, и обычные магические заклятия не действуют в моем присутствии». Рейслин кивнул, и его капюшон слегка всколыхнулся. Сот вновь устремил на него взгляд своих горящих оранжевым огнем глаз и замолчал. Сделав несколько шагов, он подошел к Рейслину почти вплотную и навис над его хрупкой фигурой всем своим огромным, закованным в опаленную броню телом. Китяра от волнения задышала прерывисто и часто». Затем проклятый рыцарь торжественным жестом приложил руку к своей груди, в том месте, где когда-то билось его живое сердце, и закончил речь. «Но я склоняюсь перед повелителем». Китиара, едва сдержав досадливое восклицание, снова прикусила губу. Рейслин кинул взгляд в ее сторону, и в его желтых глазах проскользнула тень удовольствия. «Ты разочарована, сестричка?» — поинтересовался он. Но Китиара хорошо знала, сколько призен и непостоянен ветер удачи.